Глава двадцать первое. Три недели пролетели незаметно. Тайлер не появлялся, но я полностью погрузилась в учебу и поиск информации о красном тумане, поэтому скучать мне было некогда. Ну, почти. Удивительно, но я добилась некоторых успехов на боевой магии. Эгнис стойко молчала о местонахождении его высочества, прикрываясь кодексом фамильяров но зато вовсю помогала мне, когда требовалось использовать магию огня. Иногда она учила меня и в моей собственной комнате, мы даже подпалили шторы. Обвиняя друг друга, мы спрятали их за кресло, однако на следующий день, едва я вернулась в комнату после обеда, шторы оказались заменены на новые. Горничная все-таки приходила в мои покои, хотя я изо всех сил противилась этому. Зато магию огня я теперь могла использовать без ограничений, и она была не меньше, чем у элен Трид. Последняя, к слову, доставала меня всегда, когда на моем плече не сидела Саламандра. Езвительные насмешки об отсутствии в академии наследного принца стали ее любимым коньком. Его высочество так долго кольцо выбирает, ядовито усмехалась она. Неужели учеба на последнем курсе для него значит меньше вашей предполагаемой свадьбы? Нет, конечно, отмахивалась я. Теперь Тай уже определяется с местом, где мы проведем медовый месяц. А что касается учебы, он и так один из самых сильных магов в Фастарионе. Любую дисциплину сдат без проблем. Я передам ему, что ты беспокоишься. Я гордо разворачивалась и уходила в закат. А вот Делия не отказывала себе в удовольствии показать незадачливой любовнице моего жениха неприличный жест. Столб, разряженного воздухом огня, из среднего пальца. Я даже не ругалась с подругой, потому что выглядело это весьма забавно. И на некоторое время отбивала у Эллен охоту язвить в мой адрес. «Демон, я надеюсь, ты оценишь то, как я вдохновенно вру ради тебя. И где ты, демон, тебя побережляешься?» Дели и ее сердечный друг тоже без дела не сидели. Обещанное зелье лорд Фристен все-таки создал, хотя потрудиться нам пришлось немало. Много вечеров мы с леди Оберфорд провели рядом с ним перед котелком. Она о магии воздуха подносила нужные ингредиенты, а я обеспечивала гения зельеварения водой. А вот эксперименты мне не особо нравились. «Да не хочу я резать себе палец, мне вечером еще доклад по праву писать!» Подруга дулась. «Ты в Томина совсем не веришь!» «А ведь твоя конечность восстановится за пару часов. Подумаешь, какая-то царапина!» Фристон пытался ее урезонить. «Дел, она сама решит». «Нет, если уж навязала тебе все это...» «Ариана, ну что тебе стоит?» Я фыркала. «А что ж ты сама не порежешься?» «Смотри». Делия демонстрировала полузажившие царапины, чем вызывала мою улыбку. «Ой, чувствую, поженится они еще до окончания первого курса». «Ладно, так уж и быть». Через пару недель зелье стало настолько действенным, что убирало царапины за несколько минут, глубокие порезы за четверть часа. Бонусом ко всем страданиям стало то, что мои волосы не только отросли, достигнув талии, но стали гуще и даже виться начали, а кожа перестала реагировать на любые манипуляции. «Шедевр!» — благоговейно выдыхала леди Оберфорд, разглядывая склянку с зеленоватой жидкостью на свет. И Томмен смущенно переступал с ноги на ногу. «Пора ехать в Совет магов, патентовать!» Я улыбалась, а лорд Фристон неожиданно сказал, «На следующей неделе мой отец устраивает бал в честь назначения на новую должность в Совете. Он всегда хотел, чтобы я был силен, как маг огня, и его невероятно расстроило то, что я не попал на первый факультет. Представляю, как он обожает свою тещу, которая передала внуку стихию земли». «Думаю, неплохо бы доказать ему, что я намного способен и преподнести такой подарок», — закончил томен но почему-то посмотрел не на флакончик с волшебным зельем, а на Делию. Она зарделась, и на ее плече неожиданно возник фамильяр. Фея закружилась, и, осыпав парочку воздушными розовыми сердечками, взлетела. «Ура! Свадьба!» Леди Оберфорд покраснела еще больше. «Перестань, это всего лишь бал. «Не только», — прошептал Томмен. «Так, с ним все понятно. Кто бы знал, что моя спонтанная просьба создать восстанавливающее зелье так их сблизит. Кажется, лорд Фристон развил истинную магию. К тому же лукавила Делия, когда говорила, что томен работая над своим шедевром, не обращает на нее внимания. Ой, лукавила». Я кашлянула, поднимаясь. «Пожалуй, схожу в библиотеку. У меня еще один стеллаж неохваченный. томен «Можно у тебя попросить пузырёк с твоим чудодейственным зельем, пока он ещё не стоит целое состояние? На днях у мамы юбилей, хотелось бы её порадовать». Я не навещала маму в её день рождения уже много лет. Отец всегда находил какие-то отговорки, прикрывался занятостью, но теперь-то я могу её увидеть. Тем более этот день выпадает на выходной. Томин от неожиданности вздрогнул и, оторвавшись от подруги, перевёл взгляд на меня, а потом возмущённо сказал Ари, для тебя я всегда буду делать их просто так. Ты не представляешь, насколько мне легче стало от того, что я могу заниматься любимым делом. Что меня ждало после обучения? Скромная должность в совете и скучная жизнь. А теперь... А теперь, вернее, после окончания академии, ты наверняка станешь главным королевским целителем, Томмен. Дефостеры будут счастливы, что у них служит не мака с другой страны, а фастерионец, обладающий огнем. Они на магии своей страны явно помешаны. Честно говоря, я даже позавидовала другу. Я бы тоже с удовольствием развивала магию воды. Вот только положение отца обязывала, да и Эгнис обижать не хотелось. Она так старается. К тому же у нас только-только начало что-то получаться. Похоже, для меня вторая магия закрыта. «А теперь я все-таки пойду», — повторила я. Делия вяло пыталась что-то возразить, Но я только отмахнулась и забрала подаренные будущим гениальным целителем аж три склянки. Распихав сокровища по карманам, помахала друзьям и, закрывая дверь, увидела, как мне подмигнула фейт. Я улыбнулась в ответ и направилась в библиотеку. Снова. Я не обманула, сказав, что остался последний стеллаж. От обилия знаний пухла голова, но я была упорна в желании прочитать или хотя бы пролистать все книги. За три недели я научилась скорочтению и умению вычленять из вороха ненужной информации главное. Лекции я старалась не пропускать, но в связи с возросшей нагрузкой категорически не успевала. Мы даже договорились с профессором так, пожилой, убеленной сединами могиней, преподающей историю, что я буду отсутствовать на ее занятиях, но зато по окончании семестра предоставлю три полноценных реферата по ее предмету. Маленький экзамен, на котором я продемонстрировала свои знания, полученные путем штудирования фолиантов в библиотеке отца, произвели на нее впечатление. «Ни разу не видела, чтобы первокурсники так хорошо знали историю», — пробормотала она тогда. «Ладно, леди Стертон, занимайтесь тем, что для вас важно. На мои занятия можете не приходить. Но рефераты жду». «Кажется, я уже насобирала информации не на три, а на пять рефератов», «Только вот про красный туман так ничего и не узнала». Библиотекарша привычно кивнула мне и указала на самый дальний стол, который я себе облюбовала. Последнюю неделю мне даже разрешалось иногда пить чай на краешке стола, что другим адептам не дозволялось. Уверена, это было связано не с моим происхождением, а скорее с тягой к знаниям. Правда, тяга эта была весьма специфической. Подперев голову рукой, я листала очередную книгу, когда надо мной раздалось вежливое покашливание. Подняв глаза, я встретилась взглядом с Патриком и вздрогнула. «Здравствуй, Ариана». «Добрый вечер, лорд Рейгер», — сглотнув, ответила я. Усмехнувшись, он отодвинул стул и сел на него верхом. «Так официально? Послушай, Ари, ты избегаешь меня?» Позавчера даже не присутствовала на лекции профессора Линтона. Ох, практическую магию я старалась не пропускать, тем более декан не скупился на демонстрацию не только огня, но и других стихий. Совместные занятия со вторым факультетом проводились минимум дважды в неделю. Мне казалось, что декан специально вызывал на кафедру адептов, обладающих сильной второй магией, желая показать, что не огнем единым жив фастерион. Обычно это были магии земли или воздуха. Даже Делия показала свои способности. Почему-то воздушники, да еще с такой сильной магией, были редкостью в Академии. Поэтому леди Оберфорд сразу стала любимчиком декана второго факультета. Обладателей магии воды лорд Линтон старался не вызывать, но однажды не выдержал. «Адептка Фарнинг, пожалуйста, подойдите ко мне». Оллу, ту самую девушку, которая затащила меня в источник жизни, я отлично помнила. Она гордо поднялась и, расправив складки синей мантии и вздернув подбородок, спустилась вниз на кафедру. Кажется, у меня даже палец с кольцом зачесался. «Я знаю, что ваша вторая магия водная. Пожалуйста, покажите лучшее из того, что вы умеете». И она показала. Раскрыв обе ладони, она вызвала стихию и зажмурилась Буквально через пару мгновений вода в ее руках превратилась в лепестки, и все ахнули, увидев огромный водяной цветок. Он искрился в солнечных лучах, проникающих сквозь незадернутые шторы. Цветок был похож на кусок горного хрусталя, и солнечные зайчики, которые он пускал, завораживали. Магия была не идеальной, потому что из сердцевины вылетали тоненькие струи, которые задели даже стоявшего поодаль лорда Линтона. Декан отшатнулся и невольно похлопал себя по одежде, пытаясь убрать воду. От его мантии пошел пар. Благодарю Ола за убедительное представление. Девушка ни капли не расстроилась, на свое место вернулась довольная и даже подмигнула мне. Я сделала вид, что это меня не касается, но тем же вечером попробовала сделать то же самое в ванной. У меня с первого раза получилось. Причем цветок оказался весьма приличным, даже лишних струй я не заметила. «Ох, даже перед Эгнис неудобно как-то. Не похвастаешься же ей тем, что у магии воды слушается меня намного лучше, чем магия огня». Впрочем, я отвлеклась. Рейгер сказал правду. Едва увидев его в аудитории, я вспомнила наше с Тайлером соглашение и решила, что герцог пришел по мою душу. Договориться с деканом второго факультета было сложно, пришлось ссылаться на нездоровье. Адепты пятого курса все реже посещали занятия первокурсников. Мы сами успешно учились, и в кураторах уже не было необходимости. Однако увидев Патрика и нескольких его сокурсников, я позорно сбежала. Тем более среди них не было Тайлера. Извини, мне не здоровилось, пробормотала я. При этом я сама не могла понять, почему избегаю Патрика. Жених возвращаться не спешил, и мое требование, касающееся его обещания с Летой и Элион, как-то отошло на второй план. Демон, побери эту честность! Я так и подумал, — хмыкнул Патрик, положив подбородок на сложенные руки. — Мы три недели толком не виделись и не разговаривали с тобой. С того злосчастного бала. — Злосчастного? — переспросила я, понимая, что ступаю на зыбкую почву. — Ну вот зачем, я уточнила. — А ты считаешь его иным? — расплылся в улыбке Рейгер и тут же стал серьезным. — Знаешь, я очень жалею, что не затеял драку с Тайлером. Но нашему принцу можно все, а мне... Он замолчал, и его даже жалко стало. Не представляю себе, что было бы, если бы Патрик ему ответил. Впрочем, король Фастериона пытался перевести все в шутку, рассказав мне про пресловутую синюю лопатку, поэтому наверняка давно привык к шалостям, и тем более дракам сына и племянника. В любом случае договор я все еще соблюдаю. Вильфа в путь. Извини, Патрик, я очень занята, мне нужно подготовить доклад по истории, у меня очень мало времени. Лорд Рейгер бесцеремонно выхватил у меня из-под носа лист бумаги, на котором было написано всего два слова, и присвистнул. «Ну и тему ты выбрала, Ариана. Красный туман. И ты надеешься найти информацию об этом явлении здесь?» Я напряглась. «А почему нет?» «Потому что ее тут нет и быть не может», — перебил меня Патрик. «Академия истинной магии стоит на землях Фастериона. Ничего, касающегося воды, в библиотеке этого учебного заведения ты не найдешь». «А это касается водной магии?» Я гнала от себя мысли об этом, но все чаще и чаще возвращалась к ним. Даже после той самой лекции поймала в коридоре Оллу Фарнинг и задала ей вопрос в лоб. Сильно рисковала, но, если честно, так измучилась за последние недели, что терять мне было нечего. Однако девушка только пожала плечами. Будь в Академии кафедры водной магии, я бы обратилась туда, но, увы. А к профессору Линтону обращаться чревато. Отчаявшись, я даже выловила Лилиану Элтон, ту самую принцессу Виланни, но и она ничем не могла помочь. Еще и удивилась, почему я обратилась к ней с таким странным вопросом. Итогом нашего разговора было только то, что она напомнила второе число не за горами и чтобы я была готова к новому собранию. Демоново кольцо! Тогда я подумала, что ошиблась в своих предположениях о происхождении Красного Тумана, но сейчас ведь отец Патрика — наместник Вилании, и наверняка его сын проводит много времени на родине моей матери». Все это мгновение ока пронеслось в голове, и я с надеждой уставилась на Патрика. Скрыть свою искреннюю заинтересованность у меня не получилось, и герцог Рейгер довольно улыбнулся. «Прогуляемся после ужина, Ариана?» Увидев мой обалдевший взгляд, он поднял ладони. «Клянусь, я расскажу все, что тебя интересует». А вот это уже шантаж, и не стыдно тебе, Патрик? С другой стороны, какая разница, кто я ему? Синяя лопатка или интересующая его девушка? Узнать правду хотелось до зубовного скрежета, но гулять под луной с герцогом не было никакого желания. «Зачем же тянуть?» Захлопнув книгу, я решительно поднялась. «Пойдем сейчас. Солнышко греет, птички поют. Веришь, но с этой учебой света белого не вижу». А вечером напишу этот несчастный доклад с твоей любезно предложенной помощью. Но ты же свободен сейчас, раз пришел в библиотеку, но ни одной книги не выбрал. Или ты передумал?» Вздохнув, герцог кивнул. Такое чувство, что я спутала ему все планы. «Буду счастлив сопроводить тебя, Ариана». «Конечно, я рисковала, потому что увидеть нас мог кто угодно и донести Тайлеру, но прогулка в ночи точно выйдет мне боком». Мало ли парочек уединяется в парке возле Академии по ночам, уверена, немало. Да и потом соглашение с женихом волновало меня все меньше и меньше. Сбежал, бросил и ничего не рассказал. Сдав книги библиотекарши, которая удивленно взглянула на меня, я редко покидала библиотеку раньше ужина, я решительно двинулась к выходу, Патрик едва поспевал за мной. Осень в Фастерионе стояла теплая и солнечная, поэтому даже в мантии я чувствовала себя вполне комфортно, Не стоило накидывать пальто или шаль. Парк был пуст. По расписанию в академии еще не закончилась последняя лекция, у меня та самая история, поэтому я вздохнула с облегчением. Но оказалось рано. Спускаясь по ступенькам, мы нос к носу столкнулись с леди Алтон. Моя двоюродная тетка и по совместительству помощница ректора, не скрывая своего ехидства, окинула цепким взглядом меня и уставилась на Патрика. «Куда это вы направляетесь в учебное время, адепты? строго спросила она. Но ответить я не успела. «Боюсь, это не ваше дело, леди Алтон», — спокойно ответил Патрик. Она немного стушевалась. «Я бесконечно уважаю ваш род, лорд Рейгер, однако, смею заметить, в академии я слежу за учебным процессом». «Хотелось бы напомнить, что учебный процесс контролируют ректор и деканы, но вы, конечно же, можете следить». «Следите, леди Алтон, только издали, будьте любезны». Подхватив меня под локоть, он обошел застывшую столбом Стефанию и увлек меня вглубь парка. Я была бесконечно благодарна Патрику за то, что он поставил на место противную тётку, но сегодня в моих планах фигурировала встреча с лордом Дортом. Как же не вовремя появился его секретарь! Но поблагодарить спасителя все же стоило. К тому же сама сдержалась из последних сил. Спасибо улыбнулась я. Рейгер отмахнулся. «Знаешь, как давно я хотел это сделать?» Она устроилась работать в конце прошлого года и надоела всем до зубовного скрежета. «Понимаю», — хмыкнула я. «Я от нее задолго до этого устала. Она кузина моего отца». «Ах, вот оно что!» — засмеялся Патрик. «Но, как говорится, в каждой семье небес...» <хм> «Извини». «Не могу с тобой не согласиться». — хихикнула я в ответ. Мы не стали далеко углубляться в парк и присели на первую же скамейку рядом с раскидистым дубом. Его ветви частично скрывали нас от любопытных глаз, но как такового уединения не случилось. Вход в здание был прекрасно виден. «Рад, что ты наконец-то улыбаешься», — Патрик склонил голову на бок. «А то ходишь по Академии хмурый, к тебе страшно подойти». Расстроилась, потому что Тайлер уехал. Я нахмурилась, не скрывая своего раздражения. «Кажется, мы с тобой пришли поговорить не о его высочестве, а о красном тумане, Патрик». Он согласно кивнул, однако следующий вопрос заставил меня напрячься. «Может, скажешь для начала, почему тебя заинтересовала именно эта тема?» Я пожала плечами, изображая безразличие. «Услышала случайно и заинтересовалась, что я чего-то не знаю. И поэтому последние несколько недель сидишь в библиотеке постоянно?» Я раздраженно повернулась к нему. «Знаешь, я и дома любила учиться, и в получении знаний нет ничего предосудительного. Неужели ты думаешь иначе?» Он поднял ладони вверх, словно пытаясь меня успокоить. «Конечно нет, Ариана, не волнуйся. Просто это очень редкое явление. Мы не изучали его в академии. А я уже на пятом курсе, если ты помнишь. Да я сам о красном тумане не знал бы, если бы не последнее лето в Вилании. И что же произошло?» Патрик немного смутился. Честно говоря, даже рассказывать об этом как-то неудобно. «Обещаю, что не буду смеяться», — подбодрила я его. Он покосился на меня и, немного помолчав, продолжил. «Сама знаешь, Велания находится под покровительством Фастариона и населеноводниками. Мой отец, Эммет Рейгер, является наместником второй страны Содружества», — гордо сказал он, а потом запнулся. «Вернее, Содружество четырех королевств», Алантара фактически перестала существовать. Единый, и как я раньше не догадалась, уж не поэтому ли водники собираются именно второго числа, как символично. Раньше содружество четырех королевств действительно имело влияние на внешнюю политику каждой страны. Королевство огня всегда было самым сильным, на втором месте была моя родина, лишь незначительно уступая родине отца. Но когда Фастарион завоевал Виланию, договор между четырьмя странами прекратил свое существование, ведь одно из королевств оказалось порабощено другим. Но почему с этим смирились Тираны и Лутарион? Загадка. От не слишком приятных мыслей меня отвлек голос Патрика. «Не представляешь, как тяжело жить с водниками. Нас спасает только огромное количество стражников, однако восстания случаются нередко». Я невольно испытала гордость за свою родину, а потом вспомнила об источнике жизни. Адепты тоже не сдаются, однако тут же одернула себя. Освобождение страны не терпит полумер, а участники секты ничего сделать не смогут, разве что навлечь гнев короля на свои семьи. Ведь если каждый из моих соратников поступил в академию, то какой-никакой дар огня у них есть? Выступив против дефостеров они уничтожат вторую часть своей семьи. Мой отец пытается избегать конфликтов и спустя годы даже позволил водникам работать прислугой во дворце. Точно позволил, а не заставил? Кто же добровольно устроится на службу во дворец к захватчикам? С другой стороны, люди доведены до отчаяния. Но я промолчала. Главное — не выдать себя. Однажды я услышал крик из бального зала и побежал туда. Одна из служанок верещала, потому что увидела мышь. «Что?» Я распахнул ресницы, не веря своим ушам. «Ты обещала не смеяться», — напомнил Патрик, скрывая улыбку. Девушка кричала так, что я решил, будто случилось что-то страшное. Пришлось ее слегка встряхнуть, чтобы добиться внятного ответа о произошедшем. Ирела указывала на угол и пыталась поразить нарушительницу спокойствия водой. Я же решил ей помочь, поразив мышь струей огня. И тогда возник красный туман. Ну что ж, объяснение меня не слишком удивило. Всё, как я и предполагала, хотя и пыталась это отрицать. Туман возникает из-за мельчайших частичек воды, разрежённых в воздухе, а красный цвет ему наверняка придаёт огонь. Для создания малоизученного явления нужны два мага — огня и воды. Единой надо было поинтересоваться о красном тумане у моего отца или матери. У них-то он наверняка был. Но почему о нём нигде нет информации?» ведь союзы между огневиками и водниками давно практикуются. Все последователи источника жизни рождены от браков между обладателями двух стихий. Однако и Ола Фарнинг, и принцесса Лилана выглядели удивленными, когда я у них спросила о красном тумане. Ничего не понимаю. Может, эта тема под запретом в Астерионе? Но неужели за 20 лет никакие сведения никуда не просочились? Не верю. И тут до меня, кажется, дошло... У Тайлера и Патрика есть нечто общее, их происхождение. Наверняка пары, в которых ни один не относится к королевской семье Фастариона, красный туман не окутывает. Тогда, безусловно, все выглядит логично. Вряд ли огненные принцы часто заводили романы с водницами. Однако есть один момент, подвергающий сомнению версию младшего регера. Когда мы с Тайлером целовались, никто из нас не использовал стихию. От разнообразных предположений голова пошла кругом, и я, не подумав, выпалила. «А вы точно мы ловили в том самом углу, Патрик? А не обнимались, к примеру, или...» Младший Рейгер мгновенно стал серьезным. «Теперь я точно знаю, что ты сама видела красный туман, Ариана. Только интересно, кто и где его создал?»